«Сижу», — рассказывала она, — «и просчитываю. Вот они обшарили нижнюю полку, там ничего, с нею покончено. Сейчас приступят ко второй, возьмут в руки шкатулку, откроют, раздастся возглас «вот», Но этот момент уже прошел, и никакого междометия не последовало. Тут она повернулась и не увидела шкатулки ни в руках обыскивавших, ни на полке шкафа. Нервически начала вспоминать, куда же поставила. Обыск прошел и во второй комнате. Шкатулку не нашли». Валю все равно арестовали. На с в и д а н и и сестра умудрилась ей рассказать. Знаешь, Шурка, как только позвонили в дверь, схватил шкатулку, по водосточной трубе забрался на крышу и убежал. Говорит, что никто никогда не узнает, куда он ее д е л «Меня мучает», — говорила Валя, — «как это он учуял, что для матери погибель в этой шкатулке? Ведь ничего ж не знал, ведь я ж никогда ничем себя не выдавала». «Так как же это он?» «Большего желания, чем увидеть его, у меня нет». «Действительно». Как мальчик мог угадать, что шкатулка средоточие улик против матери? Неужели он понимал, что его мать преступница и хотел ее во что бы то ни стало спасти? Так ее любил? Чем все понимал? Чистотой или уже искушенностью? Я тоже думала о мальчике. Его ясночувствие происходило из глубины, из таланта натуры. Я пыталась это Вале объяснить, и Валю слушала. Думаю, что рассказанная ею история про сына помогла нам обеим. Столкнувшись лицом к лицу один на один с женщиной-убийцей, я очутилась перед невозможностью обогнуть, обойти ее стороной. Мне п р е д с т о я л о ни одна, ни две подобные встречи. Приходилось решать, принимать всякую жизнь в себя и жить или не принимать и не жить». Отрицать, делать вид, что таких людей и всего, что с ними связано, не существует, как это было до сих пор, в с ё это стало бессмысленно. Зажмурив сердце, надо было идти вперед. Хотела я того или нет, всякая жизнь потекла через меня. Органическая уверенность в том, что во мне что-то может лишь осесть в сознании, но изменить никак и ничего не сможет, была настолько абсолютной, что все получалось само собой. Просыпаясь, я подолгу глядела на голубой, разрешеченный квадратик неба за узким окном. Над нами, как видно, была одиночная камера. Мужской голос выводил один и тот же примитивный д у ш е щ и п а т е л ь н ы й мотив. «За тюремной стеной заперты ворота, там преступники срок отбывают». Думаю, вся тюрьма слушала сильный красивый голос, певший песню о том, как отец охранял сына, как, поставленные судьбой по разные стороны лагерной стены, они не могли друг другу помочь, как отец стрелял в сына при побеге. День городской тюрьмы двигался рывками, нервно. После обеда нас выводили на прогулку в «Собачник». Это был четырехметровый квадрат, отгороженный от других кирпичом из самана метров три высотой. Вместо крыши неба пол земля. Лепились эти собачники один к другому по окружности тюремного двора. В них... Приводили на прогулку заключенных из маленьких камер, запирали на замок, чтобы между собой не общались, непосредственно в тюремный двор выводили людей из больших камер. Валя знала и расписание, и порядок. «Хочешь видеть своего Эрика?» — спросила она. «Давай быстро расческами копать яму под стеной. Мне тоже надо увидеть своего Костю». О Косте Валя раньше не рассказывала. Только на двух маленьких думочках, которые она каким-то образом пронесла с собой в тюрьму, было написано «Спокойной ночи, Костя» и «Любимой Костя». В выротом, под основанием выходившей во двор стены глазке Валя не увидела своего Костю, уступила место мне.